Глава 7. Никогда не думала, что до плоских гор можно добраться так быстро. Казалось, под лапами псов вовсе не песок, а гладкая дорога. Так легко и невесомо они двигались по пустыне. Сердце, словно изголодавшись по этой негостеприимной земле, пело и трепетало от быстрой скачки. Я даже не успела толком устать, как зименник натянул поводья, и спустил с лица маску, оберегающую от пыли и мелкой мошкары. «Мы в землях скальных племен. Сейчас будем двигаться медленно и подождем встречающих». Отстегивая с пояса флягу и поглядывая на высокое солнце, лорд протянул мне воду, перегнувшись в седле. «Как себя чувствуешь?» «Все хорошо», — делая большой глоток, кивнула мужчине и, не сдержав восторга, добавила. «Не думала, что мы сумеем добраться так быстро!» «Дорога хорошая, ветра почти нет, да и звери наши застоялись!» Мужчина похлопал по шее своего огромного пса, чего тот довольно заворчал. «А ты уверен, что нас встретят?» Мы ехали между высокими терракотовыми скалами, похожими на слоеный пирог, и я нигде не видела ни единого движения. Они почти пришли. Следят за нами последние полчаса не меньше. Возвращая флягу на место, ответил Косиан и поднял руку. А вот и проводник. От стены отделилась тень, почти сливаясь с песком под ногами животных. Если бы не легкое трепетание ткани я бы и не рассмотрела человека, что плавной танцующей походкой двигался в нашу сторону». Остановившись в пяти шагах, мужчина, судя по размерам фигуры, склонил голову, выставив перед собой ладони темные откраски. «Приветствую, хозяин туманов. Старейшины ждут. Оставьте животных здесь, о них позаботятся». Косиен молча спустился с седла и протянул руки ко мне. Сама с такой высоты я бы спустилась с трудом, без подножки, что была в крепости. И что дальше? Тихо, чувствуя себя неловко в своей пустынной одежде, что так отличалось от наряда проводника, я передернула плечами. Поговорим с мудрецами. Не бойся, мы гости, и никто не посмеет нас обидеть. У племен оазиса Срединной Луны не лучшие отношения со скальным народом. — Потому ты тут не как Табека, а как фейги зименник Правда, удобно? Косе он улыбнулся и крепко взял меня за руку, словно пытался таким образом успокоить. Мы сделали несколько шагов вдоль скал, и наш проводник в одно движение вдруг растворился в их складчатой структуре, словно никогда и не был. Мне пришлось несколько раз моргнуть, чтобы рассмотреть узкий проход, почти сливающийся с пространством вокруг. Он тут же изгибался, от этого делаясь почти невидимым. Но стоило шагнуть под невысокий свод и пройти немного в темноте, как на стенах, мягко разгоняя темноту, стали вспыхивать камни прямо в породе. Это был тот же материал, что я видела в светильниках в твердыне, только необработанный природный рубленых форм и с явными вкраплениями. Через некоторое время, неопределимое в полумраке туннеля, мы вышли на развилку, а затем оказались в большом зале, во все стороны от которого располагались ниши пещеры, занавешенные тканами цветными покрывалами. В самой середине скального зала Словно центр этого мира горел костер, вокруг которого сидели люди племени, тихо переговариваясь. А нас ждала целая делегация. Четверо пожилых бородатых мужчин в многослойных хламидах и две женщины. Одна молодая, с белесами, какими-то слепыми глазами, а вторая, больше похожая на высушенную песками мумию, чем на живого человека. «Приветствуем, молодой хозяин туманов!» Один из стариков склонил голову, и все, как по команде, вытянули руки ладонями вверх. Косиан повторил жест приветствия. «Что привело тебя в наше поселение?» «Мне нужен совет мудрых!» Чуть потянув меня вперед, спокойно, но весомо произнес зименник. Я же почувствовала на себе взгляды всех присутствующих будто до этого меня не было видно, а теперь кто-то сдернул пелену: « -а, а, девушка не полной крови! медленно протянула старуха мумия и оскалилась словно гончая на охоте. Тогда нам лучше пройти к озеру. Нас проводили по еще одному проходу широкому, с потолка которого тянулись скальные слезные пики, в большой грот, в центре которого находилось прозрачное озеро. И только в этот момент я поняла, что попало в самое сердце пустыни. В глубине озера светились те же огни, что были на стенах, уходя в такую глубину, что нельзя было рассмотреть дно. На берегу же, под природной аркой, украшенной длинными цветными бусинами, Лежали тканые ковры с множеством подушек. «Садитесь! Посмотрим, что с этой девой не так!» Склонив голову, велела старая женщина, кутаясь в один из слоев своей накидки. Мне показалось, что на ней не меньше, чем пять одеяний. Так сильно они скрадывали фигуру. «Манерин, разожги нам уголь!»